Глава третья. Последние вечер Киева. Доведают потомки православных, земли родной минувших судьбу Александр Сергеевич Пушкин. Ранним утром, в конце ноября этого страшного года, стало тревожно звонить вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво, своим звоном поднимая сонных киевлян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 Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказал. Списывать образ надо точно, без самочинных вольностей, от которых расшадывается древнее благочестие. Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, нарубал каждую прядь волос. Каждую складку одежды великомученика в власти. Да я и сам уже становлюсь великомучеником, думал Вадим, жжет меня тоска неугасимая и несет пущи верик железных. В мастерскую вбежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Асьян, и стал торопить. Бросай работу, мечевой колокол, говорят, общий сход выбивает. Зовет на большой вечер всего Киева. Бежим туда вместе. Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее. И спросив благословения у своего наставника, оба юноши направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и тащатые заборы, за которыми виднелись голые верхушки деревьев и камышовые крыши побеленных хатов. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб валились дымки. Хозяйки верно пекли хлеб,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 Подходили друг к другу и, приложил ладонь к уху, расспрашивали, что случилось. Все ускоренными шагами направились к Софийской площади, в Верховный город. — Эй, Вадим, иди к нам, земляков встретишь. Это был кузнец Григорий и Андрей, непровский полтовщик, спокойный, уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка, на поясе за спиной э, засунут топор с длинной рукоятью, Какой носит лесоруб Татар видел? Каких татар? Неужели пленные пригнали? Спросил Вадим. Вишь, что сказал. Сперва сумею их попленить. Иди за мной, сейчас покажу. Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собирались молодежь и водил их работу. Теперь здесь было пусто и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие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 «Видно, уже мне заказана дорога домой к моему Андрюшке». Тяжело вздохнув, сказал плотовщик. «А доведется ли увидеть его еще раз? Один бог знает. Идем на вечер, послушаем, что там скажут». Андрей и оба юноша быстро прибылись на советскую площадь. На площади находился прославленный храм Святой Софии Премудрости мудрости Божией, построенный князем Ярославом Мудрым 200 лет назад. Некогда храм был богато украшен, Он славился искусно сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно здесь происходили всенародные вечевые собрания. Но кроме того, здесь почти всегда круглый год происходил торг. Русские иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы с верхней Волги привозили дорогие меха, немцы янтарные украшения, разноцветные сукна. Мадьяры привозили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожу. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы. На площади оказались знакомые. «Эй, дружи, Андрюжа, иди к нам, своих увидишь знакомых найдешь!» Кричала кучка людей, примостившихся на краю площади на высокой груди сложенных бревен. Оттуда можно было удобнее смотреть, как будет происходить эта вечер киевлян, «Призванное решить судьбу стольного города. Решите свою собственную участь». Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся, обожженных, вымазанных в копоти беглецов из Чернигова и Переславля русского. Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих трюхах и долгополых шубах. Окружили города огромными толпами, как звери набрасывались на стены и непрерывными лавинами сбирались по приставным лестницам, врывались в проломы и затем рубили всех встречных и больших малок, рубили без жалости, без надобности и стариков, и матерей с грудными детьми. И являясь встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам. Господь Бог покарает злодеев, есть правда на земле. Были у нас Илья Мурмец, Добрыня Никитич, Святоковар Богатырь, и теперь на защиту родной земли тоже... Явятся у нас новые богатыри, отобьют и разгонят нечестивых татар-сороядцев. Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широкими полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперь Софийского собора. На ней должны были выступить именитые бояры, тысячские и воеводы. Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня. Оттуда должны были выйти на паперть все знатейшие люди во главе с князем. Наконец послышались громкие пения, и в открывшиеся двери стали выходить певчие, в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позуметами. За ними шла два громогласных диакона, размахивая серебряными кадилами и иерей в парчевых ризах, И, наконец, поддерживаемые двумя отроками митрополит Золотой Митри, опираясь на высокий посох, все духовенство расположилось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди. Народ зашептали, а где же князь? Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, листающими пестро берейным оружием, но князя не было видно. Ковчи снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два бирюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы. «Стой тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода Тысячский Дмитра!» Толпа быстро затихла. Вперед выступил всем известный, и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными седыми, свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал. «День сегодня тяжкий, готовьтесь, други, предстоит нас стать грудью против очень сильного ворога». Высокий, благообразный старик из переднего ряда рикнул с тревожным голосом. «А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним!» «Куда делся князь?» Раздались голоса.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 поставить меня во главе всех ратных сил Киева, главным воеводой, и доверьте ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружины. Если в мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С Божьей помощью мы постараемся отбросить татар, Вспоминай, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных хлобуков, и тюрков, и половцев, и как их всех деды наши, Клотили отгоняли назад в дикое поле. Все вече на мгновение точно в раздумье затихло. А потом раздались дружные крики. Согласны, согласны. Будь нашим воеводой и защитником Дмитра. Мы тебя знаем, верим тебе. Ты назад не подтягаешься, а мы тебе поможем. Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе направился человек, одетый не совсем обычно, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитр кивнул,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 Все вече с любопытством смотрела на них. Они были диковинно, по-иноземному одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты на спину, голову на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии. мантии. Все двенадцать иноземцев выстроились в ряд, Перед них торжественно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 Всякие явления без продолжали подготовку своего города к защите. И днем и ночью они укрепляли старые стены, поперек улиц делали завалы из бревины и камней. К стенам привезли большие котлы, чтобы кипятить воду и смолу. Люди стекались также из открестных селений под защиту киевских стен и увеличивали число добровольных бойцов. Вооружались кто чем мог, оружейники, кузнецы – Заготовляли воинские доспехи, ковали щиты и мечи, рогатины, секиры, стрелы, а уличные старосты раздавали оружие всем горожанам.